Глава 27. О ревнивых мужчинах. В итоге на свидании я собиралась с самыми смешанными чувствами: под радостные фанфары подруг и молчаливое неодобрение от Вот отлично, вот ты замечательно, вот ты потрясающе, восклицала Радомира, с таким энтузиазмом, сооружая у меня на голове что-то красивое что, судя по ощущениям, еще немного и на скальпе совсем не останется волос. — Да, теперь у нас у всех все будет хорошо, — вторила ей латка, по пояс пропадая в бездне моего шкафа. — Как тебе это, платиться? Ответить и даже посмотреть туда я не успела. Рада треснула меня по затылку расческа и рявкнула. — Не вертись! А после глянула на платье и заявила. — Слишком мрачная. Поняла, судя по шороху, уже пятый наряд небрежно спланировал на пол. А это? Слишком яркая! Это? Слишком кокетливая! Он подумает, что реально ей нравится. А нам не надо, чтобы он так подумал, озадаченно переспросила Лада и возмущенно воскликнула. Тогда зачем ты ей это на голове сооружаешь? Тридцать кос и двадцать бантиков! Рыжая ведьмочка смущенно кашлянула и, судя по начавшемуся урагану на макушке, начала расплетать часть косичек и снимать бантики. Я уже просто сидела с мрачной обреченностью. А дуванчик, кстати, тоже, но под кроватью. И вообще всячески показывала, что не одобряет происходящее. Спустя полчаса после долгих дискуссий меня наконец-то собрали на судьбоносное свидание. Но вместо того, чтобы, как полагается, приличному кавалеру встретить меня у общаги и кинуть неудобным букетом, который я стану таскать с собой весь день, он прислал странную записку. Письмо выпало из золотистого облачка над моим рабочим столом, что вызвало маленький ажиотаж в комнате. Даже фамильяра выползла из-под кровати и, насторожив ушки, долго обнюхивала сначала конверт, а после воздух, из которого тот выпал. Немного помедлив, я открыла письмо, вытащила бумагу и прочитала. «Лиарна, в три часа дня». «Хм, как-то странно», — первая озвучила общую мысль Родомира. «И что наш бедный студент забыл в самом роскошном заведении в Умска?» «Ну, не такое уж оно и роскошное», — повела плечами Ладка. «Просто на уровне, но сама позиция странная, да. Если б не интрига, я бы на твоем месте не пошла». «Может, я не пойду?» — с надеждой спросила я, глядя на девочек и с испугом в зеркало. Но, несмотря на ожидания, результат трудов подруг и моих страданий получился очень даже милым. «Нет уж». Внезапно вмешалась фамильяра, которая еще недавно была решительно против всей этой затеи. — Раз начала, доводи до конца. — Именно этим правилом ты руководствуешься в еде, — не удержалась от легкого ехидства я. Лисица ответила надменным взглядом, призванным рассказать все, что честное животное думает обо мне вообще и о моей иронии в частности. «С тобой сходить?» Вдруг решила сменить гнев на милость одуванчик. «Переживаю-таки!» «Действительно, почему бы и не сходить?» — скрестила руки на груди радка насмешливо глядя на фамильяру. «А то неизвестно, чем закончится свидание на видном месте с давно знакомым парнем. Такая интрига! Такая непредсказуемость!» Лисичка попыталась было напомнить, с чего а точнее, с кого все началось, но ведьмочки быстро закрыли ей пасть и в качестве разнообразия даже не пирожками, а логическими аргументами. В общем, через пятнадцать минут мне всучили сумочку, благословили на прощание и выставили за дверь моей же комнаты. Ну вот, задумчиво пробормотала я, поправила ленточку на платье и решительно двинулась к широкой лестнице. В конце концов, надо начинать с чего-то нормальную жизнь, так почему бы не со свидания? Весь путь Лиарны я проделала в позитивно воодушевленном состоянии. Мир, который в последнее время незаметно выцвел и посерел, вновь стало расцветать яркими красками, что меня очень радовало. Надо заметить, что нет более утомительного занятия, чем страдания. Они выматывают морально и физически, не позволяют сосредоточиться на умственной деятельности и в целом очень отравляют жизнь. Но при всем этом для подавляющего большинства прекрасных дам сердечные мучения, что котику сметанка. Наверное, это связано с древним как мир утверждением «больно значит жив», а нам так нравится постоянно в этом убеждаться. Ресторан встретил меня красивой, на грани роскоши, обстановкой и с иголочкой, одетой девушкой, не позволившей себе ни единого лишнего взгляда в сторону моей не самой дорогой юбки или не первой свежести туфель идеально приветливая и такая же идеально искусственная. «Вас ожидают?» — поинтересовалась красавица с холодно-вежливыми глазами. Аэрндарель на выходе назвала я имя своего визави, с опозданием подумав о том, что встречи такого рода уж точно не снискали бы одобрения у моих родителей, например. Все же встреча в кафешке за пирожными и «Ужин в лиарне две разные весовые категории. «Следуйте за мной», — тут ческивнула девушка, в глазах которой, как ни странно, в разы добавилось почтение. Я гадала, в чем же дело, все время, пока она вела меня через общий зал на второй этаж и, наконец, не оставила на небольшой террасе. Про такие террасы я слышала, Места для специальных гостей, окруженные магической завесой, не пропускающие сильный ветер или дождь внутрь и обеспечивающие отличную звукоизоляцию. За одним единственным столиком сидел Айрн Дрель. Я уже мысленно давно составила список вопросов к полуэльфу, главным из которых был «Что вообще тут происходит?». Парень непринужденно сидел в плетеном кресле, сложив пальцы домиком на краю стола и внимательно смотрел на меня. Пристально, жадно, изучающе. От его взгляда меня пробирало мурашками с головы до ног, и волосы вставали дыбом на затылке. «Добрый вечер, ведушка», — тихо проговорил он, пружинисто поднялся, И одним текучим движением, преодолев разделяющее нас расстояние, завладел моей рукой. Поднес ее к губам, но в последний момент развернул ладонь и запечатлел легкий поцелуй на внутренней ее стороне. А я смотрела в такие привычные зеленые глаза и не понимала, что со мной творится. Было ощущение, что пол уходит из-под ног а сердце с каждой секундой ускоряло свой бег, суматошно стучась в реберную клетку. Свежий мужской запах кружил голову и вышибал остатки мозгов. Я не понимала, не понимала, что происходит. Никогда не было такой реакции на Айрна Зато была она... Я по-новому с прищуром посмотрела на своего визави. Так, пока меня галантно усаживали и придвигали стул, я пристально наблюдала за мужчиной, жадно пытаясь найти хоть какие-то подтверждения сумасшедшей догадки. Но жестикуляция, мимика, все безупречно. Не подкопаешься. Хамелеон демонов, а не василиск. Хотя тоже ящерица, не так ли? В свое время, когда господин Сайер притворялся эльфом-некромантом, никто даже и не подумал, что это может быть не так, хотя сам он, между прочим, василиск и ни разу не некрас. Итак, что у меня вызывало вопросы в коменданте в свое время? Нежная любовь к мясу, крепкие зубы и малоподвижные уши. Попросить Аерна заказать и съесть при мне стейк? убедительно испытывая к нему отвращение? Ха, так он же наполовину вампир. Есть подозрение, что сожрет и не подавится. Предложить повторить подвиг с монеткой? А если по одному случаю не стоит делать выводов о крепости зубов расы Василисков? И опять же, если боевик настоящий, то он обломает клыки и потом не простит таких экспериментов на своем здоровье. Остаются уши. — Милый друг, а не составит ли вам труда немного пошевелить лопушками, а то у меня есть некоторые подозрения насчет их подлинности? — Хм, тоже как-то глупо звучит. Плюс для эльфов уши святое, тут и настоящий Айерн может послать меня к лешему и, в общем-то, будет прав. — У тебя есть пожелания? — светским тоном спросил неведомый кто-то, по ту сторону столика выныривая взглядом из меню. Да, все то время, что я изучала его, он, не дрогнув, смотрел на блюдо. «На твой вкус!» Я даже не посмотрела на предложенное. Мужчина только улыбнулся, перечислил официантке список из малознакомых мне названий и жестом отпустил девушку. «Не парень, кстати, а именно мужчина, хотя я никогда не называла так аэрно, даже мысленно. Женскую суть не обманешь, да?» «Хм, интересно, если я прямо сейчас кину в него солонкой, что будет?» В душе бушевала буря из диаметрально противоположных эмоций, гремучий микс из искристой, огромной, как небо, радости, к которой темными потоками примешивалась злость промедление и беспокойство за настоящего полуэльфа. Все же при всех его проколах я не желала Айрну зла» а методы у Рейшаса добрыми и эльфолюбивыми было не назвать никогда. Что сотни лет назад всю расу проклял, что когда из саркофага выбрался, потомка энергетически выпил и вместо себя в гробик уложил. Объективно настоящий Энрис Сайер выжил чудом. Окончательно я убедилась буквально через несколько минут, когда этот мерзавец повел застольную беседу. А Эрн Дериэль просто физически не мог болтать без подколок и всегда вел беседу в состоянии полуфлирта, а сейчас серьезен прямо в никуда. — Ну и? — мрачно спросила я, когда он невинно поинтересовался, как у меня дела. — Что? — изогнул золотистую бровь бессовестный обманщик, который даже не смог под своим обликом явиться пред мои ясные очи. Паршиво у меня дела. Притом, по твоей милости, — любезно пояснила я в ответ и перебрала пальцами в воздухе. — Побеседуем, как взрослый василиск и маленькая, но сообразительная ведьма. Или так и будешь вешать мне лапшу на уши? Если честно, ход был рисковый и наобум, но если что, я просто сведу все к дурацкой шутке и продолжу ужинать. Но тактика пальцем в небо на сей раз принесла свои плоды. Глаза собеседника округлились вполне себе натурально, но Уришас быстро справился с удивлением и щелкнул пальцами, снимая с себя иллюзию чужого облика. Она стекала с него, как свежая краска с картины под потоком воды. Зеленые глаза наливались искрами, пока полностью не вытеснили лиственный цвет — Оставляя лишь чуждое расплавленное золото, расколотое вытянутым зрачком. Волосы наоборот выцветали, и пшеничные пряди сменялись серебристо седым цветом, а медовый загар на коже становился темнее, особенно сильно контрастируя с остальным обликом. Узнала, с непонятным удовлетворением протянул Оришас и, взяв в руки бокал, задумчиво постучал по звонкому хрусталю кончиками когтей. «Тогда еще раз здравствуй, Видана!» Мне очень хотелось наговорить ему дерзостей, очень, ну просто безумно, тех самых глупостей, которые болтают все влюбленные женщины, когда их мужчины все же приходят мириться первыми, в стиле «уходи, я тебя не прощу, видеть не хочу» и так далее. Но я однажды такое уже сказала, и он на самом деле ушел, после чего я рассыпалась на кусочки долгие тридцать дней. Месяц без него был мукой. «Как дела?» — нейтрально спросила я, благовоспитанно сложив ручки на коленях. И, кажется, этим слегка взорвала мозг собеседнику. «Как дела?» прошепел он, наклонившись вперед и уточнив. — Ты и правда спрашиваешь меня, как дела? Сидишь, изображаешь, что нет ничего обыдения нашей встречи и спрашиваешь, как дела? — Ну да, спокойно кивнула я, мысленно ликуя. Василиск злился. — Нет, он в бешенстве. — Уриша саэр который был образцом спокойствия, благоразумия и сдержанности, гневно шипит на меня за простой вопрос. «Давно не виделись». «Зато ты, смотрю, не теряешь времени даром». Василиска кинул стол и меня за компанию таким презрительным взглядом, что даже без пояснения становилось понятно, что он думает про встречу с Айерном Дариэлем. «Ну, надо же как-то жить дальше». Я разгладила салфеточку на коленях. Кстати, а что одуванчику не завернул, она была бы рада. Впрочем, подозреваю, что коварная лисица в курсе визита хозяина. Недаром же она так активно выпихивала меня навстречу, хотя изначально была против свидания. Учуяла? Ха, мерзавка рыжая, вся в хозяина, но я рада. Мать природа, как же я рада, что он вернулся! Но. «Ведьма я или как? Не буду кидаться на шею, особенно если учесть, что я ему наговорила в последнюю встречу». «Они уже сварили отворот, не так ли?» Вдруг успокоившись, грустно спросил Василиск. «Да». Миг помедлив, все же призналась я, от души надеясь, что достаточно сдержанно себя веду для того, чтобы не спалиться хотя бы в первые пять минут. «Значит, опоздал». Задумчиво перебрал пальцами в воздухе Василиск и с тяжелым вздохом запустил руку в свои волосы, внезапно спросив «Некрасивый, да?» «Красивый. Потрясающе красивый. Невероятно красивый. Настолько, что дыхание перекрывает и ответить сразу не получается, потому я просто повела плечами» потому что, как известно, красота в глазах смотрящего, в глазах влюбленной женщины. Знаешь, я долго думал, месяц думал, пытался выкинуть из головы, занимался кучей накопившихся за столетия отсутствия дел, но ты проросла в меня, пустила корни в лучших традициях столь любимых тобой растений. Сколько я не выдергиваю эти побеги, появляются новые, раздирая мою душу на части корневой системой. «Мне без тебя плохо, Веда». «Зачем ты мне это говоришь? Чего ты хочешь, Оришас?» «А без понятия, Ведана, я осознаю, что кроме твоих чувств между нами стоит еще как минимум то, что в твоей стране я государственный преступник, которого в любой момент могут взять за хвост» и его уже не получится вовремя отбросить, как в прошлый раз. Есть у меня маленькое, но стойкое убеждение, что было бы желание все решиться. Вот именно им я и хочу заняться. С желанием я нервно подтянулась к воде и даже закашлялась, поддавившись первым же глотком. Официально ставлю тебя в известность, что после ужина я планирую тебя похитить». Василиск встал, обошел стол и, непринужденно прислонившись бедром к подлокотнику моего кресла, похлопал по спине. Впрочем, можно воспринять это как приглашение осмотреть изнанку. Неужели не интересно? У меня было очень странное чувство, словно только что Уришас вскрыл мою черепную коробку, кинул туда взрывчатый состав и со злодейским хохотом смотался куда-то за угол, а мозги в голове шмяк и по стеночкам размазала. Происходило что-то в высшей степени непонятное. «Я хочу тебя рядом, и ради этого готов на многое», продолжал добивать бедную меня Василиск, нервно меряя шагами пространства в паре метров от меня, Есть очень эгоистичная фраза под названием «Моей любви хватит на нас двоих». Я как никогда близок к ее принятию. Меня хватит, видана. «Что? Твоей любви?» С показным спокойствием переспросила я, поудобнее перехватывая пустой хрустальный бокал. «Твоей...» «Еще раз чего? Любви?» Он резко остановился и повернулся, от чего пряди волос разметались по коричневому камзолу, переплетаясь между собой, но пока не оборачиваясь в змей. «Моих чувств!» — заметно перекосила Орейшаса, а на скулах засеребрились чешуйки. По всей видимости, цитируя известную фразу, Василиск не ожидал, что я задам уточняющие вопросы с заветным словом из пяти букв чувств эхом повторила я моя душа сейчас напоминала чашу до краев наполненную чувствами которые находились на рубеже того самого поверхностного натяжения когда еще буквально капля и все контроль летит к демонам и все что так хотелось скрыть вырывается наружу я порывисто встала значит ты явился через месяц, когда я, наконец-то, начала жить нормальной жизнью, и говоришь, что все решил, что я тебе нравлюсь и вариантов у меня нет, так как любви хватит на двоих. — В точку! — довольно ухмыльнулся Василиск и с тихим возгласом с трудом увернулся от бокала, который я, не удержавшись, все же швырнула в его наглую морду. Хрусталь с мелодичным звоном разлетелся на мелкие осколки и осыпался вниз, усеивая плечи Василиска стеклянным дождем. «Веда! Веда!» Радостно согласилась я, разъяренно надвигаясь на этого наглого и бессовестного типа. «Значит, в прошлый раз ты предложил, я отказалась. А по итогам наш великий доисторический да ящер подумал месяцок и решил повторно забежать к девушке и поставить ее в известность, что вариантов теперь нет. Действительно, ведь нормальное знакомство, ухаживание и прочие пережитки – это не для нас. Зачем, если можно прийти и забрать, не так ли?» «Выбесил. Но действительно, что я о нем знаю, кроме того, что он чешуйчатая древняя тварька, и я его дико, совершенно иррационально люблю?» Объективно меня на Урейшасе замкнуло. «Это неправильно. Да я была бы счастлива, если бы мы могли наладить нормальные отношения, но то, что он предлагает... Кем я буду там, на изнанке? Бесплатной персональной батарейкой или сожительницей? Да ни за что! Я, может, и влюбленная, но не дура. Пока я кипела от гнева, сама себе напоминая чайник с дребезжащей от пара крышечкой, мужчина решил перейти от защиты в нападение. Он шагнул ко мне, перехватил кулачки, которые всего пару раз успели стукнуть по широкой груди, и, крепко поцеловав, рявкнул. «Дай сказать!» «Ты уже сказ...» Попыталась было ответить я, но меня вновь заткнули тем же самым проверенным способом. Я пыталась, я искренне старалась не растаять, как лед на солнце, но не получилось. Требовательные жадные губы, мятно-перцовый привкус на губах, с ума сводящий запах настолько близкого и такого желанного мужчины... Это все лишало разума надежнее заклятий и заливало пожар злости лучше, чем ведро воды. Я не удержалась. Приникла к нему с тем же жаром, отвечая на поцелуи, и уришас до боли стиснул меня в объятиях, словно пытаясь вжать в свое тело. Когда через пару минут мы все же смогли друг от друга оторваться, он приник лбом к моему виску, И выдохнул. И до сих пор толком не понимаю, что мне с тобой делать, если честно. Но не умею я ухаживать за женщинами. Скажу больше, я даже никогда не пробовал это делать, так как отношения с противоположным полом в этом не нуждались. Все было проще. Потому, демоны, да не знаю я, как себя с тобой вести. Но уверен, что определюсь, когда получу. Я, ученый, до того, как меня упрятали в саркофаг, моей единственной женой и спутницей была наука. Чудесно! Мрачно буркнула я в ответ, в красках представив, во-первых, какие отношения были у Василиска с дамами, раз он даже про азы ухаживаний представления не имеет, а во-вторых, то есть получишь, после определишься, что тебе не нужен такой геморрой, «Как нормальные отношения, и гуляй, ведьма, обратно!» «Ну почему?» «Значит так!» Я на этот раз все же смогла вырваться из рук Уришаса и, отступив на шаг, сказала. «У тебя знакомые есть?» «Вот сходи и поспрашивай, как ухаживать за женщинами!» «То есть, в принципе, ты ничего против меня, как кандидатуры, не имеешь?» Тот час вычленил самое для него важное Уришаса. «И тебя смущает лишь возможная недолговечность чувств, так?» «Ну...» Я нервно переплела пальцы, лихорадочно пытаясь придумать, как бы не озвучить истинное положение дел. «И некрасивым я тебе уже не кажусь», последовал следующий коварный вопрос. «И наверняка отворотное нужного эффекта не дало, не так ли? Целовалась ты, прелесть моя, очень даже самозабвенно. Покраснев, как мака, в цвет, я вцепилась в подол платья и пробормотала. «Я не буду с тобой это обсуждать!» «И не надо!» Лучезарно улыбнулся Оришас, бросив на стол парочку золотых монет, а после подхватил меня на руки и утащил в мгновенно созданный портал. «Пойдем, солнышко, будем предметно и вплотную осваивать ухаживание в режиме интенсива». И тет-а-тет.